Часть вторая, глава 15. «Мне не сказать, что удобно», — послышался голос принцессы из заколоченного ящика. «Я не думал, что ты одна из тех девиц, которые бесперестанно ноют», — саркастически заметил Андус Фейн. «Заткнись и бей!» Еще пару ударов, и крышка была полностью заколочена, а на самом ящике красовалась надпись «Осторожно, бешеная лисица». «Что вы там пишете?» Не унималась Анна, уже начавшая жалеть, что позволила заточить себя в этом коробе. «Правду!» — вздохнул Глэг. Анну решено было вывозить из города в компании редких животных из коллекции Глэга. Когда обсуждали, в какой ящик посадить девушку, выбор пал на бешеную лису. Во-первых, животное, заболевшее бешенством, опасно. Никто бы не осмелился проверить содержимое. А во-вторых... Ящик для лесы очень мал для провоза человека комплекции Анны. Девушке пришлось изрядно изогнуться, чтобы влезть в тесную коробку. «Это быстро закончится», — уверял Глэк. «Как только мы пройдем ворота, сразу освободим тебя». Анна только вздыхала. Она как можно скорее хотела выбраться из Бральдара, так как в столице ей не давали действовать. У девушки уже давно чесались руки начать борьбу против узурпатора престола ее отца. «Этот старик Лэндон Финч скоро дорого заплатит за свои преступления. Я разобью его армию, повешу его вверх ногами и не сброшу на землю, пока он будет жив». «Принцесса имела право злиться», — думал Андус Фейн. «Но понятно, что пока волкодлаки поддерживают Финча, победа будет не на их стороне. Впрочем, ветер часто меняет свое направление, а волкодлаки — своих союзников». «Скорее, нам уже пора!» Прервал мысли Фейна торговец редкими животными. В этот раз в пару к принцессе он взял дюжину чудных ящериц, извергающих небольшие струйки пламени, и животное, о котором Андус Фейн даже не слышал ранее. Глэк называл его Карликовым мамонтом. Полутораметровое чудовище, покрытое шерстью, с длинным щупальцем вместо носа и изогнутыми клыками. При этом оно питалось травой. Животные и принцесса поместились на телегу, запряженную лошадью. Мамонт шел позади, привязанный веревкой. «Где ты вообще взял его?» «Когда-то, говорят, эти животные обитали в наших краях, но те особи были значительно крупней. Сейчас мамонтов можно встретить только на одном очень далеком острове. Я там не был, но народ Севера знает это место. У них я его и купил. А теперь мне нужно доставить его горным волкам». «Это же клан волкодлаков», — удивился Андус Фейн. «Ты продаешь им?» Я продаю всем, кто платит. «Эй, пора выдвигаться!» — крикнула из ящика Анна. Андус и Глэк улыбнулись и отправились в путь. Телега с редкими животными медленно продвигалась по узким улицам города. Люди, попадающиеся на пути, шарахались от мамонта, явно опасаясь его бивней. Наконец, они подъехали к северным воротам, где их ждали люди Андуза и Макс. По сценарии люди Фейна должны были открыть ворота, а Макс присоединиться к сопровождению и проконтролировать, чтобы Анна благополучно добралась до Новограда и не была остановлена патрулями волкодлагов или бральдарцев. Благо, его статус командира отряда оставлял неплохие шансы на это. «Документы на выезд на животных покажи», сказал седобородый охранник. Глэк сунул ему какие-то левые бумаги, разыгрывая спектакль перед командиром стражи, который был не в курсе аферы. Придя к власти, Лэндон Финч, опасаясь мятежа, сменил всех командующих. Отлично, проезжайте, махнул стражник. Бешеные животные очень опасны, кроме того, живут всего несколько дней, вступил в разговор командир-стражи Шавель. Где ты достал бешеную лисицу и куда собрался вести? Моя лисица заболела, ответил Глэк. Без понятия как. Ну я везу всех этих животных на продажу в клан волков. А лисица понадобилась моему приятелю, он знахарь, и давно изучает бешенство. Он просил, если попадется на глаза зараженный экземпляр, отвезти к нему в белую рощу. Именно поэтому я еду сначала на север, а потом уже поверну на юг волкодлакам. Командир кивнул и дал сигнал проезжать. Телега медленно со скрипом покатилась через ворота. Вдруг за спиной Глэга раздался гулкий звук. Это был мамонт, который либо наступил на что-то острое, либо чего-то испугался. Так никто и не понял. Но зверь со всего размаху налетел на телегу и опрокинул ее содержимое. Ящик вместе с Анной рухнул на мостовую, оттуда донесся девичий виск. «Кто там?» Вытащив меч, спросил Шавель. Стражники и Анду с Фэм переглянулись, обдумывая дальнейшие действия. «Командира, конечно, можно убить» но это придется сделать на глазах у воинов, стоявших на стене с интересом наблюдавших за шумом, наделанным мамонтом. И все же нужно было что-то предпринять. Первым из оцепенения вышел Макс, который подошел к ящику и приказал воинам немедленно открыть его. Стража подчинилась и сдернула крышку. Внутри, свернувшись клубком, лежала принцесса Анна. «Это принцесса Анна! Арестовать ее!» — крикнул Макс. «Предатель!» Воскликнул Андус Фейн, скинув капюшон, который скрывал его лицо и выхватив меч. И тут же получил стрелу в ногу. Городская стража на стене не дремала. «Его и торговца в тюрьму!» Распорядился Макс, обращаясь к командиру Шавелю. «Вы слышали мой приказ?» Как только Шавель понял, что перед ним принцесса и бывший командир западных ворот, он тут же поспешил исполнить распоряжение волкодлака. «И заткните им рты!» крикнул Макс вдогонку. После того, как Анна и ее друзья были связаны, Макс похлопал Шавеля по плечу. «Мы с вами поймали опасную преступницу, личного врага короля. Я уверен, нас ожидает щедрая награда». «Вы думаете?» «Бесспорно!» «Я так рад!» просиял Шавель. «Я служил 20 лет простым привратником, а при нашем новом короле стал командиром!» а теперь получу щедрую награду. Я буду сопровождать преступницу и ее сообщников до тюрьмы, а позже вернусь за вами, и мы вместе отправимся к королю. У меня есть к нему прямой доступ». Шевель уважительно посмотрел на Волкодлака и кивнул. «Я буду ждать». Десять воинов вместе с командиром Волкодлаков и пленниками двинулись в городскую тюрьме. Макс старался не смотреть на Анну, Андуза и Глэга. Он пока не знал, что им сказать. На следующий день в город вернулась армия волкодлаков и людей. Все уже знали о поражении в битве у Сонного ручья. Но армия задержалась из-за большого числа раненых. Макс искал глазами отца и вскоре нашел его в одном из медицинских шатров, которые были развернуты на пристани. Рокдар потерял много крови и был очень слаб. Хотя, как сказал знахарь, мог умереть в любой момент. Макс подошел к отцу. Тот был бледен, но в сознании. Синюшные губы еле шевелились. Пришлось наклониться максимально близко, так, что он почувствовал его дыхание. «Как ты?» «Плохо», — прошептал Рукдар. «Я умираю». И, немного помолчав, добавил. «Хорошо, что ты пришел». «Я с тобой», — улыбнулся Макс, погладив отца по волосам. «Как тебя ранили?» «Ял воткнул мне нож в спину». Он даже не стал пачкать кровью волчьи зубы, воспользовавшись оружием людей. «Ньял? и охотников? Это дружочек Граки!» — воскликнул Макс, чувствуя, как закипает от злости. «Он отомстил мне за смерть Лину и Солуха». «Но ведь их убили люди в масках. Я сам их видел, когда они напали на отряд Эдура. Сверепые воины, я бы погиб тогда, если бы мы не спрятались со старейшины в кустах». «Значит, рассказ Торбуна — ложь!» — усмехнулся Рокдар. «Как и многое другое за последнее время. Не помню, чтобы волкодлаки так много врали друг другу». «Знаешь, рассказ про то, какой грак и герой — тоже ложь. Тогда безликого добыл Хар. Если бы не он, то не видать вам посвящения». Из-за моей трусости мы чуть не упустили добычу, кроме того, пострадали два охотника, Лена Солух. Когда мы убегали от воинов в масках, Хар бросил раненых, дав им ножи, чтобы те не попали в руки врага. Он защищался до последнего вздоха, но именно его отчаянная атака помогла нам выжить. А вот потом началось какое-то странное представление, где охотники высказались в поддержку Граке. Я так до сих пор не понял, почему, но теперь этот юнец стал выжаком. Азру после взятия Бральдара могли все простить и вернуть титулы, а он обставил все так, будто Грака сыграл ключевую роль в победе. «Но кому нужно такое продвижение? Ты уверен, что все это не ужасное стечение обстоятельств?» Я сам видел, как Халди и Хартик, именитые охотники, двигали в командиры вчерашнего школьника. Воскликнул Рокдар и тут же закашлялся. «Да, это и правда странно», — согласился Макс. «Вся эта война подстроена, как мне кажется. Кому-то она очень выгодна. Я думаю, что прежде всего старейшине Рокту его дружку Азру». Макс кивнул. «Уж кто больше всех ненавидел людей, так это они». «Но тут есть нестыковки. Для чего им понадобился Грака?» — продолжил Рокдар. Вопрос, на который я так и не смог найти ответ. Но знаешь, началась большая война. Мы не только помогаем королю людей, он тоже помогает нам. Как? ты слышал, наверное, что мы вместе с людьми взяли плотину?» Макс кивнул. Но мало кто знает, что это только начало. Я видел план передвижения войск. Как только с врагами короля из заброшенного города будет покончено, Война продолжится на землях клана Белой Длани и даже дальше. Не знаю, насколько, но похоже, грядет очень большая война, какой еще не знали ни люди, ни волкодлаки. Слова отца были, конечно, важны, но иные вопросы сейчас интересовали парня гораздо больше. Немного помолчав, Макс все же решился сказать. «Отец, я нашел в городе девушку, принцессу Анну, ту самую, которую спасла Хель. «Да?» – удивился Рогдар. «Она все же жива?» «Жива, но теперь в руках у нынешнего короля. Она думает, что я предал ее, как тогда Хель». «А что ты?» «Я хочу ее спасти, ведь она была подругой Хель». Макс осекся. «И кое-что еще. Один из ее друзей обещал провести меня в мир мертвых, чтобы вытащить Хель оттуда». Рогдар недоверчиво посмотрел на сына. «И ты в это веришь?» «Сложно сказать. Возможно, я дурак, но время покажет». «Знаешь, я всю жизнь делал то, что от меня хотели другие. Я не желал становиться охотником, это твой дед настоял. И если бы я тогда решил его ослушаться и действовать так, как велит мне сердце, а не чужое мнение, то был бы гораздо счастливее». «Если ты веришь в то, что Хель можно оживить, если считаешь, что тебе стоит спасти ту девушку, то действуй. Даже если это полное безрассудство и бред, даже если другим кажется, что ты не прав, то все равно попробуй, получай опыт и иди с ним дальше по жизни». «Да, отец», — улыбнулся Макс, чувствуя, что впервые за многие годы тот открылся ему. «А теперь иди». Мне надо вздремнуть. Макс вышел из палатки полной силой и решимости придумать, как спасти Анну. Впереди его ждала бессонная ночь, но к утру созрел план, которому он решил поделиться с отцом. По дороге к медицинской палатке он встретил знахаря, который сообщил, что Рокдар умер на рассвете.